Хочу козинак. Мы христиане в теории. Величайшее чудо. Величайшее чудо в жизни — научиться любить. Научиться всему тому, о чем ты слышишь в Евангелии, всему тому, что нам преподал Господь, всему тому, что мы видим в жизни святых. Научиться опытно пережить и сделать своим достоянием. Не только теоретически, в том смысле, что просто услышать об этом, но и в действительности, хоть немного, я желаю тебе применить на деле по-настоящему, а не умозрительно, не в фантазии и мечтаниях. Вот это и есть великое чудо. Люди часто считают, что чудо — это когда икона обретает способность двигаться, плакать, кровоточить. Да, и это, разумеется, чудо. Но еще более поражает этому веселятся небеса и радуется Бог, взирая на свое творение, согласованность нашей жизни с жизнью Бога. Когда Его жизнь становится нашей жизнью, когда то, что мы говорим, не просто слова, слова и теории, но дела, тогда мы получаем подлинную радость, тогда мы можем сказать, что помаленьку становимся христианами». Тогда мы можем сказать, что мы в самом деле люди Божии, что Бог вошел в наши сердца. На меня произвел впечатление один случай. Как-то я проводил беседу и в ней говорил на разные темы. В конце один из слушателей у меня спросил, «Все, что ты сказал, это ведь теория?» Я ответил, «Нет». Это, конечно же, слова, но именно этому учит нас церковь, и этим мы живем. «Погоди», — остановил он меня, — «ты сказал, что этому учит, и этим мы живем. То, что церковь этому учит, я знаю, то, что этим мы живем, я не знаю. Я не видел этого. Ты мне можешь показать то, о чем говоришь, чтобы я увидел, кто так живет? Я имею в виду обычную жизнь, личный опыт поступки конкретные ситуации здесь и сейчас. Иногда люди впадают в другую крайность. Ну что ты?» то, о чем мы говорим, вовсе не теория. На Святой Горе есть люди, которые живут так. Но кто эти люди на Святой Горе? И сколько их? Пять человек. — Я на Святой Горе познакомился со старцем Паисием. — Хорошо, но, простите, разве опыт жизни по Евангелию — это один старец Паисий? — спросил меня кто-то из вас, написав мне письмо. — То есть, когда я называю тебе пять имен, Это и есть учение церкви на практике. Пять человек. Пять человек? Еще несколько? Мне стало стыдно, и я сказал. А почему ты спрашиваешь? Потому что хочу понять, то, чему ты учишь, это теория или реальность? Может, это всего лишь слова, пускай и красивые, но красивые слова мы слышим отовсюду, и мне важно увидеть то, о чем ты говоришь где-нибудь в действии. Мне не хотелось продолжать этот разговор, мне стало стыдно, да и веских аргументов в свою защиту, чтобы привести их собеседника у меня не было. Я с ним согласен, мы христиане в теории. Мы не следуем на деле тому, о чем говорим. Говорим одно, делаем другое, много слов и мало дела. К примеру, заканчиваю я проповедь и собираюсь уходить из церкви, Ко мне подходит нищий и просит у меня милостыню, а я говорю ему, вы знаете, у меня нет с собой мелочи. Отче, мне нужна не только мелочь, ничего страшного. Давайте крупные, если у вас есть, то есть пять евро, крупные купюры, ее нечасто ему подают. Это малое ему необходимо, потому что он беден. Ты дашь ему пять евро, и они его выручат. А мы все твердим, нет мелочи, нет мелочи, и я тоже, как и ты. А перед этим я, наверное, говорил на проповеди о любви, и сейчас говорю прекрасные слова. И, быть может, меня слышит тот, кто испытывает нужду. Представь. Он звонит мне по телефону и просит о помощи. Я поступлю точно так же, к сожалению. Представь, звонишь ты мне по телефону и говоришь, «Отче, ты молодец, как ты хорошо все сказал. Я звоню тебе, чтобы ты исправился. Дай мне денег. Мне нужна большая сумма денег». И я снова промолчу в ответ. «А где же заповеди Христа?» «Вот что было величайшим чудом, чтобы мы жили...» по конкретным заповедям Христа и не тратили свое время на брюзжание, ссоры, ненависть, злобу на все то, что отягощает нашу душу вещами для жизни неважными, второстепенными. Кто-то, вероятно, спросит сейчас, а какие вещи неважные? Разве я знаю? Я не знаю, какие из них неважные, но одно знаю точно — Часто мы ссоримся из-за вещей и в церковном пространстве. Одних, хотя главные — другие. Именно те другие должны бы иметь первостепенное значение в нашей жизни. Но все происходит иначе. Один человек попросил меня, приведи мне пример. Евангелие ясно говорит, что тот, кто имеет два хитона, один пусть отдаст. Так сказал Господь. Мы это делаем? Нет. Есть люди, которые это делают, но если ты попросишь меня показать их, я назову тебе двоих-троих, которых знаю, понимаешь? А христиан ведь не два и не три. Мы говорим, что нас тысячи, мы говорим, что нас миллионы. И Христос обращался ко всем нам, он же не сказал, что то, что я говорю, это в виде исключения. Господь сказал, если тебе дадут пощечину, Отставь и другую свою щеку. Кто так поступает? Никто, никто так не поступает. И потом оправдывается, да, но эти слова имели символическое значение. Господь имел в виду нечто иное, это аллегория, а я говорю, да неужели? Какой такой более глубокий смысл он вложил в свои слова? Ты действительно имеешь в виду, что под двумя хитонами он подразумевал нечто более глубинное? некий иной смысл. Отставь другую щеку, здесь тоже заложена другая идея, та, которая нравится тебе, та, которую ты находишь сам, когда идешь туда, куда хочешь, и тебе кажется, что ты понял тот смысл, который вкладывал в свои слова Христос. Не надо ничего добавлять к совершенно ясным словам Христа. «Мы так непоследовательны, это страшно». То, что я говорю, это прежде всего касается меня самого. Существуют достойные люди, которые поступают по Евангелию. Я же сам еще не научился делать альфа. И что я скажу Христу? Что, знаешь, Господи, я всех призывал к Тебе и учил их правильно жить, а нищему ответил, что у меня нет мелочи. А Христос сказал, отдай все. Разве не это он сказал мне? Еще он говорит, ты священник, зачем тебе деньги, зачем тебе машина, зачем тебе облачение, зачем тебе множество крестов, зачем тебе все это? И что я ему отвечу? Господи, сейчас я тебе объясню, зачем мне все это? Ты знаешь, Господи, Божественная литургия изображает Царство Божие, Всесветлое и Величественное, и поэтому я заказал себе очень красивое облачение, оно дорого стоит, потому что я должен изображать Тебя. Ведь в час Божественной литургии это не я, а Ты, и я ношу это облачение, чтобы изображать эсхатологическое предвидение, и свет, и рай. И Христос ответит мне. Это все хорошо, дитя мое, но а как же тот нищий, которому ты сказал, что не имеешь денег подать ему? Почему тогда ты не вспомнил мои слова, что в образе нищего ты видишь меня? Что в каждом нищем я стою перед тобой. То, что вы сотворили меньшему брату, мне сотворили. Получается, что Евангелие мы мерим своими мерками. Ты своими, я своими. Повторяю. Я не осуждаю тебя и не занимаюсь твоей жизнью. Сегодня это не входит в мою компетенцию — критиковать и обличать тебя. Сегодня я говорю о себе. Вот величайшее чудо, чудо притворения в нашу жизнь воли Христовой. А не слова слова. Разумеется, легче беспрерывно проповедовать и вести радиопередачи. Это вопрос призвания, умения говорить. Но что потом, после проповеди? Есть люди, которые творят дела любви и жертвенности через боль, личное участие, труд. Они жертвуют временем, деньгами, едут туда и сюда, чтобы что-то оторвать от своего «я» и отдать ближнему, и Бог принимает их благоуханную жертву в воню благоухания духовного. «А я не иду дальше слов». Мы говорим, что хотим увидеть великое чудо, но разве есть чудо большее, чем это? Зачем нам внешние чудеса? Они приходят и уходят, и ты забываешь о них очень быстро, забываешь спустя совсем небольшое время. Ты едешь в паломничество, и после, если оно не запало тебе очень глубоко в душу, это паломничество забывается. Привозят чудотворную икону, к ней выстраивается многотысячная очередь — Но куда же все эти люди уходят потом, после дней чудес и торжественных церемоний? Куда они все уходят? Неужели они вернутся только тогда, когда снова привезут что-то чудотворное и впечатляющее? Как протекают наши будни? Ведь повседневность невозможна без помощи, без живой церковной жизни, без каждодневной подлинной связи с Христом. А что же тогда все это? Вспышки, как во время салюта, фейерверк, который на миг зажегся и погас, поэтому ты видишь, Господь не настаивал на внешних чудесах, Он хочет изменить тебя изнутри, изменить твою жизнь. Петр ходил по водам. Господь попустил ему, и тот шел. Чудо, впечатляющее. А апостолу Павлу не попустил. Тут тонул, кораблекрушение, бедствие. Почему апостолу Павлу Господь не показал такое чудо? А Господь говорит, кто сказал, что я ему не сотворил чудес? Великие чудеса я сотворил апостолу Павлу, но не хождение по водам. И апостол Петр, ходивший по водам, отрекся от Господа. Он пережил чудо, и отрекся от Господа. И апостол Павел, который отрекся от Господа, пережил другое чудо. Он познал Господа. Потом он тонул на корабле, на котором выходил в море вот уже столько раз, кораблекрушение, страдания, многодневная борьба с волнами в открытом море. Но после, когда он беседовал с народом, его слова доходили до самой души, касались ее. Почему они касались души? потому что он пережил то, о чем говорил людям. Он говорил от опыта, он говорил с болью, он говорил с любовью. Он говорил, имея в себе запечатленного Христа, и из него говорил сам Христос, из его уст. Вот это чудо. Он говорил, и изменялись души тех, кто его слушал. После одной беседы все вокруг него изменились. Разве это не чудо? Да, оно незаметное. Это не то, что у кого-то не было волос на голове, и неожиданно они выросли. И ты удивляешься. О, посмотри на него, что произошло. Или если кто-то находился на смертном одре и внезапно вернулся к жизни, а ты говоришь, это чудо. Да, но великое чудо есть и воплощение в жизнь всего того, чему нас учит Христос потому что иначе мы однажды услышим из его уст страшные слова. И не знаю, что мы ответим тогда. Каждый из нас, когда Господь нам скажет, «Я не знаю вас, не вем вас», ты скажешь ему, Но, ну, Господи, меня же знали столькие люди, и я говорил им о тебе», и скажет Господь, «Да, но я тебя не знаю» потому что подлинной связи у тебя со мною нет. Ты говорила обо мне, потому что это тебе было приятно и легко. Ну, что такого ты претерпел из-за того, что говорил обо мне? Лишь одно — тебя слушали, ты становился известным и почивал на лаврах, и люди думали, что ты что-то из себя представляешь. Но я, который тебя знаю, я вижу, что ты не исполняешь ничего из того, чему я учу требуется лишь одно — что из того, чему ты учишь, ты делаешь сам. Своим детям ты говоришь разные вещи своему мужу, своей жене, даешь советы один, другой. А это чудо ты пережил внутри себя? Ты сам это исполнил? И вот мы подходим, к сожалению, к тому, о чем я сказал в самом начале. Нам нужно отыскать такого христианина, о котором можно сказать, он настоящий добрый христианин. А ведь надо было бы сказать иначе, открой дверь свою и смотри. Все эти люди снаружи, они добрые христиане. Все мы, сколько нас тут есть, люди Божии, все мы любим Христа, все мы живой пример, живое Евангелие. Другой тотчас перебьет тебя. Какой живой Евангелие? О чем ты? Разве ты не видишь, что вокруг тебя происходит? Он знаком с одним христианином и разочарованным. Ну что за люди? Разве христиане такие? Да гораздо лучше находиться с любым другим человеком, чем с ним. Он включает телевизор и слушает новости обо мне. Там передают. Один священник обчистил свечной ящик. Скажешь... «И что же это творится такое? И где же Евангелие? Евангелие в жизни?» Один человек попросил меня, чтобы я нашел ему друзей христиан, но таких, чтобы они его не разочаровали. «Я не имею в виду», — он добавил, — «чтобы они были безгрешные но, так сказать, чтобы из их души изливалась радость и блаженство, чтобы они были последовательны в своей жизни, а не так, что спустя какое-то время я узнаю, что человек этот лукав, коростолюбив, лжив, лицемерен, что он говорит одно, а другое есть на самом деле. Иначе, чем христианин отличается от всех остальных? Чем ты отличаешься? тем, что у тебя есть документ, в котором сказано, что ты христианин, тем, что постишься на показ, тем, что воскуряешь ладан. В чем разница? В качестве твоей души, в тебе самом, а не в твоем профессиональном профиле. Показатели профессионального и карьерного роста человека на Западе. Примечание редактора. Профиль. Я согласен, у тебя невероятный, он впечатляет. И я, клирик, имею отличный профиль для священнослужителя. А человек узнает меня в жизни и разочаровывается и говорит мне, если я разочаровался в тебе, батюшке, то где я найду тот духовный опыт, о котором ты говоришь? Кто тогда вообще живет по-христиански? Некоторые спрашивают, христианство в жизни, где оно, на какой планете? На земле вокруг себя я не вижу его. Так где же оно? Ты понимаешь, как нам нужно раскаяться в этом? Ведь если я захочу рассказать вам о христианстве, мне придется подбирать истории из разных книг, случаи, которые я прочел в Патерике, припоминать, что сказал тот-то пятьсот лет тому назад или же от еще лишь пять наших современников. «Хорошо, я ничего не говорю, они действительно есть, но нас должно было бы быть больше. Мы все должны жить по-христиански, ведь это сказал Господь, я оставляю вас, и люди будут смотреть на вас и понимать, что я в вас. Я оставляю вас, и все поймут, что вы мои ученики, если имеете любовь между собою». Абсолютно недвусмысленные слова. Или это тоже, по-вашему, сказано, метафорически? Нет? Господь ясно говорит, чтобы понять, что вы мои ученики, люди будут смотреть, имеете ли вы между собой любовь. А где она? Где эта любовь? Повторяю, я не сужу тебя. Я сужу себя, любви не имеющего. Я не имею любви. Я не прощаю. Я не открыт для людей, я не могу смириться с тем, что другой, так же, как и я, серьезный, искренний, замечательный и значимый человек. Я не могу принять того, что другой может сказать что-то более верное и справедливое, чем я. Мне трудно высоко ценить другого, другую инициативу, другое сообщество, другое движение, другое братство, другой монастырь. Погляди, какие мы христиане в общении друг с другом. Ты спрашиваешь, а ты кто? К какой компании ты принадлежишь? Ты с кем? Это значит, что любви между нами нет. Так что же нас тогда объединяет? И кто нас объединяет? Христос или другое? Люди со стороны видят это и говорят нам об этом. А Господь сказал, поймите, что это мои ученики, если имеют любовь. Где эта любовь между нами? Ты помнишь, что сказал Ганди? Мне очень нравится Христос, его учение, но меня разочаровали христиане. Не потому, что христиане люди со своими слабостями. Мы все имеем слабости. Но подожди. По крайней мере. Не христианин никогда не причащался, не держал в своих руках четок, не посещал святую гору, не жил в благодати Божьей, а ты говоришь, все мы люди. Так в чем же разница? Ведь мы, христиане, должны были бы вырваться вперед, а мы все позади. Мы как стоячая вода, в то время как люди ожидают от нас многого, и Бог, думаю, ждет многого от нас. Мы же ничего не делаем из того, что могли бы. Святой Агафон. Видишь, мы переходим к историям из Патрика, и я расскажу вам о святом Агафоне, о том другом святом, потому что мне трудно подыскать пример из современной жизни, или я наберу их от силы пять-шесть. Отправился на базар. Что он там продавал? Корзинки, которые плел. Когда он шел, то на дороге увидел прокаженного. И прокаженный говорит ему, — Возьми меня туда, куда ты идешь продавать свои корзинки. Подними и возьми меня с собой. Агафон посадил его на плечи, принес на базар, посадил возле себя и начал торговать. Когда он продал первую корзинку, прокаженный говорит, — Ты продал ее? Продал. За сколько ты ее продал? Святой Агафон назвал ему сумму. Прокаженный говорит, — Слушай-ка, принеси мне лепешку. Святой Агафон отвечает ему, хорошо, сейчас принесу, и принес ему лепешку. — Давай, — говорит прокаженный, — торгуй дальше. И святой Агафон торговал. Затем прокаженный говорит, а вторую корзинку ты за сколько отдал? Святой Агафон говорит, вторую я продал за столько-то. Прокаженный спрашивает, слушай, а еще кое-что ты можешь мне принести? И так после продажи каждой корзинки прокаженный просил святого Агафона Купить ему что-нибудь, и святой Агафон не мог отложить ни гроша для своих нужд. Он просил, принеси мне то, принеси мне это, то есть, как мы сейчас говорим, принеси мне Кока-Колу и еще купи мне сэндвич и свежую газету, а потом и мороженое, мне хочется холодненького. Ничего не выручил святой Агафон от продажи. Все заработанные деньги он отдал прокаженному, и в конце концов прокаженный говорит, что-то еще у тебя осталось для продажи. Святой Агафон ответил, нет, все, что у меня было, я продал. А все, что я выручил от продажи, отдал тебе до копейки. Теперь мне пора уходить. Пойду к себе в келийку. Прокаженный тогда говорит ему, куда же ты пойдешь? Возьми меня и отнеси туда, откуда ты меня принес. Я прошу тебя. Можешь? Откровенно говоря, прокаженный немного уже утомил святого Агафона, но он отнес его обратно. Посадил на то самое место и собрался уходить, но тут услышал голос, обращенный к нему. Благословен ты, Агафон, и на небе, и на земле, потому что ты человек Божий. Ты истинный человек Божий, и это не слова. С утра и до вечера я выжимал из тебя все соки, а ты принимал все это и не испугался, потому что имел любовь. Агафон непрерывно являл свою любовь, и опять любовь, и снова любовь, и в ней не был лицемерным, лживым, внешне благообразным, а внутренне поверхностным христианином. Он был настоящим, и это продемонстрировал на деле поэтому и услышал «Будь благословен ты, Агафон, от Бога!» Агафон обернулся, чтобы посмотреть на прокаженного, но тот исчез. Прокаженного не было, а на его месте был ангел Божий, через которого Бог хотел испытать Агафона и показать всем нам настоящего Божия человека. Я бы не смог поступить так, как святой Агафон. Я говорю это не ради похвальбы, хотя и мое покаяние ради нее, но мне действительно стыдно из-за этого. Я бы так не смог. Например, вот я послужил соборовне, мне дали деньги, я выхожу на улицу, и кто-то обращается ко мне. Сколько тебе дали? Столько-то. Столько тебе дали? Дай мне все. Я бы сказал тогда, все, да ты знаешь, что мне дали 30 евро, 50 евро. Ты что, хочешь все пятьдесят евро? Ну, почему бы тебе не отдать их мне? Дай мне все. Теперь ты понимаешь? Мы дошли до крайнего отступничества. Мы считаем, что некоторые так поступали. Но мы подобных поступков совершать уже не можем. А почему не можем? Я не знаю почему. Я сам так не поступаю, я тебе говорю. Поэтому не думай, что я тебя упрекаю. Я тебя не упрекаю, потому что сам не воплощаю всего этого в своей жизни. Но сегодня я просто хочу задать тебе вопрос. Задать этот вопрос и себе самому. Почему? Другой монах. Это еще одна история из Эвергетинуса. О чем бы его ни попросили, всегда шел на помощь. Ты говорил ему, я хочу, чтобы ты помог мне передвинуть кровать в моей комнате, а то мне одному это трудно сделать. — Сейчас иду. Другой говорил ему, я хочу, чтобы ты мне помог выполнить такую-то работу. — Да, иду, я помогу тебе. Еще один, пойдем ненадолго в сад, помоги мне полить его. — Иду, — говорил он ему. Без устали. Все, о чем его просили, он исполнял. Служение, жертва, любовь — в этом и заключается христианство. Когда я приезжаю в тот или иной монастырь, и там собралось много людей, потому что приехал важный гость, меня трогают и те, кто находится с этим официальным лицом, и его сопровождают, разговаривают с ним и так далее. Но более всего знаешь, кто меня умиляет? Те невидимые монахи, которые уходят раньше других, а ведь они тоже люди, и им хочется посмотреть, кто приехал. Что он сказал, что сделал, это естественное человеческое стремление — увидеть официальную часть, церемонию, во время которой важные гости сидят и беседуют. А они уходят, и идут на кухню, варят кофе, готовят угощения, кушания, и никто их не видит. Затем под нос берет и предлагает угощение важному гостю другой монах, а вовсе не тот, кто первым начал совершать жертву служения, самопожертвования, невидимости невидимости Христовой. Христос невидим. Его не видно, его не слышно. Но тот истинный ученик Христов, кто смиренен, кто на деле живет Евангелием. Когда я еду на Святую Гору, то поскольку я священник, а к священникам там отношения особые, мне, например, разрешаются служить в храме приглашают в трапезную и сажает рядом с Игумином, где сидят важные персоны. Это все замечательно, конечно, но а другой? Другой, он смиренный, другой, он безызвестный. Ты не увидишь его в час, когда ты в церкви кадишь, и тебе кадят, когда ты разбухаешь от собственного эгоизма и честолюбия. Он на кухне, готовит еду, и жарит, и режет, и чистит, и изнуряет себя работой. Это христианство на деле, то самое христианство, которым мы не живем. Где оно, наше ревностное, горячее желание служить людям? Угодные Богу ссоры Одна женщина сказала мне, по воскресеньям я хожу помогать в детский реабилитационный центр в Вуле. Я нянчусь с детишками, которых привозят в центр и у которых ограничены физические возможности. Мы помогаем выйти им из машины, раскладываем инвалидные коляски, сажаем их в коляски, отвозим в церковь, там они причащаются, а после мы снова сажаем их в машину и везем обратно. Это разложи-сложи коляску, достань ее, убери, помоги выйти ребенку из машины, помоги ребенку сесть. А это помоги ребенку выйти, не мешок вытащить. Необходимо внимательно следить за его ножками, которые нужно повернуть. Затем, чтобы он слегка пригнул голову при посадке в автомобиль, делать все спокойно, с любовью. В этом заключается любовь. «Об этом сказал Господь, я дал вам пример. То, что делаю я, делайте и вы». И еще он сказал, «Ты хочешь быть первым, тебе нужно научиться быть последним». Где это видано? Кто последний? Вы встречали христианина, который последний? Я не помню, чтобы я когда-то был последним. Тот, кто хочет быть первым, пусть будет последним». Тот, кто хочет иметь власть, пусть станет слугой всем. Послушай, чтобы потом не переиначивать, что это якобы аллегории. Какая же это аллегория, раб? Слуга — это тоже сказано аллегорически? Что вообще означает аллегорически? Легко глубокомысленно богословствовать. Ну а исполнять кто будет? кто-то другой, то есть существуют люди высокого богословия и другие смиренного служения. Да, ну а Господь в конце концов кого ублажил? Та женщина сказала мне, что ходит в реабилитационный центр в Ули, и этим растрогала меня. Она сказала: "Я по воскресеньям хожу и помогаю. Естественно, мне нравится церковь, но я не могу в нее приходить тогда, когда хочу. Я прихожу немного позднее. И не могу присутствовать на всей службе, как мне этого хочется, потому что прежде помогаю детям. И пускай она не успевает всего того, что успеваю я, утру глубоку, но я, в отличие от нее, погружен в глубокое утро греха и непоследовательности в духовной жизни — От ее слов сердце наполняется любовью и благодатью и милостью Божьей. Раз отправился святой Макарий посетить келью одного монаха. Этот старчик жил один далеко в пустыне, и вот он пошел его проведать. И говорит ему, ну как ты поживаешь, отченька, хорошо? Хорошо, спасибо тебе, отец Макарий, за то, что ты пришел. Святой Макарий, великий святой, имевший духовный опыт и прозрение. Хотелось бы тебе чего-нибудь. Хотел бы ты, чтобы я что-то сделал для тебя. Скажи мне, попроси меня о чем-нибудь. О чем же мне тебя попросить, — засмущался монах. Скажи, скажи мне, что ты хочешь. Да ничего, я уже многие годы живу в пустыне. Ем одни сухари. Назови мне что-нибудь, что ты хочешь. Скажи, отче но, наверное, мне хотелось бы казинак. Один казинак, говорит он ему, — вот чего бы мне хотелось. Но я сказал тебе об этом, потому что ты сам меня попросил. Я ничего не хочу, я просто так сказал. Как-нибудь в другой раз. Святой Макарий ответил ему, — подожди, подожди немножко, я сейчас приду. Он вышел из кельи отшельника и шел несколько часов, чтобы дойти до ближайшего села и там купить казинак. Вернувшись к старчику, святой Макарий сказал, «Отче мой, я принес тебе казинак, о котором ты просил меня, возьми его и съешь». А тот говорит, «Да что ты, Очи, я же просто так сказал». «Ты просто так сказал, но я не мог это просто так пропустить мимо ушей. Раз ты попросил, как же мне не оказать тебе услугу?» «Ясно? Это не слова, это дела. Конкретные дела. Математика дважды два четыре. Разве тут есть место теориям, аллегориям и символам? Никаких символов. Все конкретно святой Макарий пошел, вернулся, принес старчику казинак. Разве мог этот поступок не растрогать отшельника? Возможно ли, чтобы после этого он не почувствовал любовь святого Макария, чтобы его сердце не прилепилось к нему? И чтобы после он не говорил, я действительно видел христианина, вот этот человек христианин, а чтобы я сказал ему, ах тебе нравятся казинаки, ну ладно, в следующий раз, когда я приду к тебе, захвачу с собой, если найду их где-нибудь. Посмотрим. Да и пойду ли я еще раз к тебе, если мне придется идти и искать для тебя эти казинаки при том, что никто меня не увидит и никому об этом не расскажет, и никто меня за это не похвалит. Ну, разве не так? Другой, говорят, как-то испек хлеб, и вокруг благоухало теплым хлебом. Он хотел передать одному человеку, чтобы тот пришел и взял этот хлеб, а потом про себя подумал. Ну, хорошо, а зачем же мне сообщать ему это через кого-то другого? Пойду я сам и отнесу ему хлебушек». Зачем мне другие? Лучше я пожертвую собой, пойду к нему, увижу его, сам не пожалею сил. И вот когда он шел и нес хлеб, то по дороге споткнулся о камень, и из его ноги стала сочиться кровь. И явился ему ангел Господень и сказал: Знай эти шаги, сделанные тобой сейчас ради любви, потому что то, что ты сейчас делаешь, это и есть христианская любовь, записывает Господь. Знай, этот труд не пропадет даром все отмечает Господь. И радость его была велика, он позабыл и о ране, он позабыл и о ноге и воскликнул, если это так, слава Богу. Я это делал просто, а оказывается, что Бог учитывает даже это, даже это маленькое путешествие. И пошел. А на следующий день сказал себе, что снова отправится уже в другое место. Раз так, пойду и проявлю любовь, помогу, не буду пустомели, буду делать дела. И когда он отправился куда-то еще отнести хлеб, оттуда уже вышел тот самый человек, то есть не успел пекарь дойти до него, а тот, к кому он шел, уже направлялся ему навстречу. Посередине пути они встретились, и пекарь говорит, почему ты идешь, отче? — я бы сам пришел к тебе в твою келью и принес бы хлеб. Зачем ты пошел мне навстречу? Ты должен был дать мне потрудиться ради тебя? А тот отвечает, отчего же? Прости меня, но разве врата рая только для тебя одного открыты? Разве мы не можем зайти в них вместе? Ты совершил половину труда, пусть другую половину совершу я. Давай мы потрудимся оба и получим от Бога воздаяние». Пекарь же ему опять говорит, нет, тебе надо было остаться, отдохнуть, а мне надо было прийти к тебе. А тот за свои, ну что такое ты говоришь, надо было. И так снова и снова и явился им ангел Господень. И знаете, что он им сказал? Это ссора, это распря, как воня благоухания перед лицом Божиим. Словно ладан она поднимается к Богу. Лишь такие ссоры Богу угодны. Вот такая ссора. Ссора из-за любви. Ты ссоришься, потому что любишь. Представь. Один говорит, нет, тебе надо было остаться, отдохнуть. Ну что такое ты говоришь? И всякое этому подобное. Ты когда-нибудь ссорился из-за любви? Ты когда-нибудь ссорился со своей женой, потому что она хочет посмотреть по телевизору эту передачу тогда, как ты хочешь смотреть другую? «Ну что такое ты говоришь, любимая? Давай посмотрим ту, которую хочешь ты. Прости, что я так долго смотрел свои передачи и совсем забыл, что уже началась программа, которая нравится тебе. Давай смотреть ее. Ты когда-нибудь так поступал?» «И каждый у вас смотрит свое». И говорит, ну, сколько там времени? Давай, переключай. Началась та, которую я хочу посмотреть. Та, которую хочешь посмотреть ты. А почему не та, которую хочет посмотреть она? И потом получается, что выход один — купить второй телевизор. У каждого будет свой телевизор, и каждый будет смотреть то, что ему нравится. То есть каждый будет жить своей жизнью, и никаких самопожертвований. А представь себе такое, супруги ссорятся, и жена спрашивает у мужа, куда мы поедем в отпуск. И муж жене говорит, куда ты хочешь, любимая, поедем в твою деревню, а то мы все ездим ко мне, давай навестим и твоих родных. А жена отвечает, ну что ты такое говоришь, как же мы можем не навестить твою мать, едем, едем к твоим. И вот так они ссорятся, ну что сказать. Словно ладан восходит ваши ссора к Богу. Словно жертва. Словно воня благоухания духовного. Вы где-нибудь видели такие ссоры? Как-то я приехал в одну церковь. Там был старенький батюшка, который по правилам церковным должен был возглавлять божественную литургию по канонам. Но тут, поскольку меня пригласили служить и выступить перед прихожанами, он мне говорит, «Отче, ты будешь служить». Тоже мне сказал и благочинный, что не я буду возглавлять службу, а ты, а я буду рядом с тобой. И он это принял. Я говорю ему, батюшка, не беспокойтесь, когда будет нужно, я скажу проповедь, а сейчас оставайтесь вы в центре перед Святым Престолом. Нет, нет, нет. И эти мгновения, пока я принуждал его остаться, он сопротивлялся и радовался возможности быть вторым. А в конце он с такой же радостью после божественной литургии обратился ко мне. «Отче, я так рад, что мы с тобой вместе послужили». И я видел, что он говорит это без всякого лицемерия и притворства. Не как если бы про себя он думал. «Конечно, я рад, но вообще-то ты тут приехал, сам моложе меня, строишь из себя умного. Нет». Он источал подлинную любовь. Я сказал про себя. «Боже мой, когда я достигну его возраста...» Как бы я хотел иметь такую чистую любовь, которую бы жертвал более молодым, и чтобы меня совершенно не волновало, если я потеряю свою череду, первенство, власть? Потому что и в церкви существует свой установленный порядок. Вы понимаете, что я имею в виду? Есть свой иерархический порядок, и кто-то Кто разбирается в этом, может сказать, ну а как же порядок церковный? Хорошо, порядок есть порядок, но иной раз любовь может подсказать поступить иначе. Пусть и ради исключения, любовь. Разве не так? То есть, если бы в мою церковь приехал отец Порфирий, и, скажем, я был бы старше его, то, согласно церковному порядку, я должен был бы ему сказать, отче, ты будешь рядом со мной, потому что я старше. Любовь же сказала бы, отче, идите, становитесь в центре. А он бы сказал, нет, нет, ты оставайся. И мы бы так спорили с ним. Вот то, о чем сказал ангел. Подобные ссоры, самые прекрасные перед Богом. Ты ссоришься из-за христианской любви. Не из-за эгоизма, а из стремления к самопожертвованию. Где все это, а? Разве так мы живем? Я не знаю, кто так живет. Все те, кто так живут, блаженны. Теперь послушай. Был такой серапион-синдонит. Его звали синдонит, потому что на нем был только один синдон, простыня. А почему он носил только простыню? Потому что все остальное, одеяло, деньги, имущество, он раздал. У него не было ничего своего, ничего. Он не хотел иметь собственного имущества, ни комнаты, ни дома, ничего лишь одну простыню, чтобы заворачиваться в нее. Почему? Потому что он хотел очень сильно любить других, не оставляя ничего для себя. Все другим. И он достиг того, что от большой любви шел и нанимался к людям, которым нужно было помочь. Одному своему другу он говорил, иди и продай меня рабом в такой-то дом, я там нужен. Друг шел туда и за деньги продавал его. И он оставался на месте два-три года. А в том доме существовали проблемы, скажем, ссоры, разводы, трудности. И он своей добротой изменял мышление и из сердца этих людей, умягчал их. И они говорили, как ты это сделал с нами? Ты не слуга, мы должны считать тебя нашим наставником. Ты духовный человек, у тебя есть любовь к Христу. И знаешь, что дальше сказано в его житии? Он сперва ничего не говорил людям о Христе. Он вообще мало говорил, но эта действенная любовь, она выявляет проблемы и заставляет над ними задуматься. И люди говорили, слушай, дружище, ты поступаешь, как Христос. Представь, дорогой мой, тебе хоть кто-нибудь говорил такие слова? Дай Бог, чтобы тебе однажды сказали, дружище, ты поступаешь, как Христос, как Христос. Когда Серпион Синдонит примирил тех людей, он сказал, все, я больше вам не нужен. Раз вы все поняли, полюбили друг друга, нашли общий язык, я ухожу. А деньги, за которые вы меня купили, возьмите обратно. Они ваши, заберите их, заберите. Слышишь, он и деньги, за которые его купили, вернул. И ушел. И снова нашел своего друга и говорит, знаешь, пойди и продай меня в такой-то дом. Почему? там живет один еретик, и я хочу помочь ему, чтобы он понял некоторые вещи и вернулся к истинной вере. И два-три года он оставался рядом с еретиком. Он спас и его, он помог и ему, а потом отправился в другое место. Вот такая его жизнь. Ты понимаешь, что переживали эти люди в сердце и выдерживали? А чтобы все это делать и выдерживать, нужно в себе иметь радость. Они не мучились, не страдали от того, что так поступали, потому что чувствовали в себе источник другой силы и не ощущали лишения, как трагедия. Они радовались им. Да даст нам, Господь, радость подлинной жизни по Евангелию, чтобы пережили это величайшее чудо и мы, чтобы поняли некоторые вещи, чтобы осознали, что одно Ты нам сказал, а делаем мы другое. Дай Бог нам понять, что мы исказили Твои слова, что, может, на словах-то мы и кричим, не упуская ничего из вида, но ведь Ты заповедал нам не только теорию, Ты оставил нам так много практических заветов, которые мы в своей повседневной жизни не исполняем. Так убоимся хоть немного и зададим себе вопрос, а мне что скажет Господь, когда Он меня увидит? Я знаю тебя или я тебя не знаю? Потому что Он обещал, что скажет это, и священнослужителям не вем вас, а мы ему ответим, Господи, ну разве мы не сделали так много для тебя? Я не знаю вас, дружочки, не знаю, потому что не вижу, чтобы вы носили того, что ношу я линтеона Им Господь перепоясался и омыл ноги ученикам на Тайной вечере. Он скажет: "Я не вижу, чтобы вы носили что-то подобное. Да, все вы безукоризнены, совершенно ухожены, одеяния ваши отглажены. Вы все полны достоинства, чисты и правильны, но лицемерны. Во всем этом вы фальшивы. Я же не имел такого достоинства, как вы". Как ты явишь свою любовь, если ты чист? Как пойдешь помочь другому, если сам не запачкаешься вместе с ним? Если не преклонишься, чтобы омыть его ноги, которые в пыли и грязи? Как все это у тебя получится? Как, если не потрудишься, ты сможешь навестить брата, живущего в одиночестве, далеко от всех, и отнести ему казина, о котором он попросил? Для этого нужна жертва, нужен труд, нужно презрение к себе, нужна незаметность, нужно место на периферии. Но ты же этого не хочешь. Ты хочешь быть в центре церковной жизни, ты хочешь иметь имя, славу, статус. А Христос какое отношение к этому имеет? Сейчас я должен закончить говорить и покаяться. Если хочешь, покайся и ты, только ты должен сперва подумать, в чем ты раскаиваешься, а не так просто покаяться без оснований. Скажи конкретно, ту возможность, которую Бог мне дал, я в жизни не воплотил, не употребил ее на благо. Отныне то, к чему меня призвал Христос, я буду делать, а не так расплывчатое покаяние ни о чем, когда я каюсь на эмоциях. А в чем ты каешься? Если ты каешься в конкретных вещах, то потом ты исправишься в конкретных вещах. Иначе мы так и останемся христианами теории и эмоций. Давайте переживем прекраснейшее чудо на опыте каждодневно воплощать все то, что сказал нам Господь относительно нашей жизни, нашей души, нашего тела, нашей повседневности.